несчастный к о р н и л ь ч и к Да, все 15 лет моей жизни были ожиданием друга. Не то чтобы я рассчитывал на некое чудесное его появление, хотя и такие надежды были. Не то чтобы ждал, сложа руки. Нет, я ждал его. Упорно трудясь, напряженно ища, непрестанно размышляя, с пылким нетерпением приготовляя для него всю свою верность. На многих смотрел я с тайной надеждой на дружбу. Не, я не завидовал тем, которые водились друг с другом, приятельствовали, совместно п р е п р о в о ж д а л и время и тому подобное. Я добывал дружбу в возвышенных мечтах, в мучительных размышлениях, добывал. всей своей жизнью, самой дорогой ценой. Иначе я не мог, иначе не стоило. Поневоле я полюбил уединение, то хорошее одиночество, которое позволяет осмыслить себя и мир. Но я был одинок вообще, у меня не было друга. Вокруг были люди, но каждый хорошо ощущал только свое я и с другими я, в лучшем случае только соприкасался. Я же хотел разорвать эту разобщенность, найти того, кто понял бы меня, полюбил и вместил в свое я. От одиночества я стал много читать. Особенно мне нравились книги исповеди, книги признания, дневники, письма, записки. Я пристально всматривался в людей, вырабатывая в себе наблюдательность, вдумчивость, и это в сочетании с нетерпеливостью и взыскательностью делало мою жизнь Да чрезвычайно с т и сложный. Я слишком требователен, упрекал я себя. Но не могу же я обманываться, возражал я самому себе. Как трудно было мне! Кто поможет в поиске друга? О дружбе говорили, говорили и родители, и учителя, и дети, говорили правильно. Но в своей жизни я оставался совсем этим один на один. Конечно. Можно пользоваться и тем, что уже достаточно передумано кем-то, и можно даже просить других думать за тебя. Есть в нашем классе мальчик присоса Федюк, ко всем пристает. Как ты думаешь, как мне поступить? Выслушают все рассуждения, скажут: ну ты и голова. И живет себе по готовенькому. Новая трудность: он тут как тут, кому-нибудь присосался. Как ты думаешь, что папе на день рождения подарить? Вопрос, конечно, сложный. Сам учится ь не хочет и уважать себя не хочет. Я так не могу. И таких людей считаю опасными. Есть в конце концов серьезные вопросы, которые можешь решить только сам. Неужели можно спрашивать пожалеть того или нового человека или нет? И потом я не всем доверяю. И еще считаю, что перекладывать свой труд на других нечестно. Другое дело посоветоваться с тем, кого уважаешь, принять к сведению, а окончательно решить самому. Мне было трудно общаться с людьми. В постижении человека огромные трудности начинались с самого казалось бы малого. С т р у д н о с т и назвать, ведь много есть такого, что пока назвать почти невозможно, а оно это неуловимое и есть сама суть. Вот э т о то суть, пока она не выражена в слове. Как бы не существует, есть она и нет ее. Вот самый поверхностный пример. Был у нас в школе юноша, которым я некоторое время гордился, ну в тайне, конечно. Видите, с е н идеальное сложение, к р а с и в лицом, сдержан, одет всегда с иголочки. Я просто восхищался его красоту и самообладанием. Я почти был счастлив от того, что есть среди нас такое совершенство. Я не такой. Зато он такой. На улице я старался держаться поближе к нему, шел по тротуару вслед за ним и радостно ловил восхищенные взгляды прохожих, которые те обращали на него. И в то же время что-то не позволяло мне совершенно положиться на собственное мое восхищение, что-то поднывало в душе. Я не мог понять, что и запрещал себе прислушиваться к глупому подныванию. Но однажды увидел Витя. любуется собой, да-да, он любовался своим отражением в витринах, он поводил плечами как женщина, он павлин. Я был страшно разочарован и испытывал самое настоящее чувство обиды к человеку, которым ничем мне не обязан, который знать то меня не знал. Куда д е в а л а с ь его красота? Он обманул меня. Но обиделся я не за себя, за красоту. Глуп о л и это не знаю, но все мои тайные вопросы к нему и обвинения сводились к одному: почему он не идеал? Вот оказывается, как трудно увидеть и назвать, казалось бы очевидно, а сколько существует менее очевидного. Таким образом, я все отчетливее представлял себе всю серьезность и сложность моего положения. Обманываться хотя бы и тем же Вити с е н и н ы м я не м о г так как оказался человеком достаточно внимательным и честным, о т р е часа от жажды совершенства, неизвестно каким образом появившейся во мне, я тоже не мог. А жить нужно было. Я даже знал, ощущал всем своим существом, что есть что-то надежное, всеобъемлющее и прекрасное, ради чего стоит жить. Благо в книгах, которые я впитывал как сухая земля в воду. Мои мучительные искания находили неизменную поддержку. Никакое приобретение не лучше друга. Такие напутствия укрепляли мою веру в себя, в будущее моего друга. Я торжествовал. Значит, есть такие же, как я. И я искал, как мог, и находил, но все оказывалось сложнее, чем я предполагал. Пусть, однако, говорит за себя то, что было в жизни. Еще в четвертом пятом классе я узнал о таких необыкновенных вещах, как неопознанные летающие объекты, подземная гималайская цивилизация, Бермудский треугольник, снежный человек, чудище Несси и тому подобное. Все это я узнал от гостей, которые бывали у родителей. Относился к таким сообщениям серьезно и пересказывал у с л ы ш а н н о е одноклассникам. Во-первых, такие сведения сами по себе интересны. Во-вторых. п р и з н а ю с ь маленькой хитрости или слабости, таким образом я пытался заинтересовать собой ребят. они выслушивали с повышенным вниманием, с каким выслушивают рассказ, например, об аварии на дороге, и тут же продолжали свои игры и шалости, совершенно забыв о рассказанном. более того, почти никто, как я догадывался, не верил в существование того, о чем я говорил, не поражался самой возможности таких причуд и тайн природы. не придавали этому никакого значения, не пользовались этим для того, чтобы помечтать о чем-нибудь превосходящем наше обычное разумение, и не заинтересовывались мной. н а т а л к а Гуща, второе лицо в классе после Павленко, чувствуя все же в такие минуты угрозу своей популярности, объявляла: "Ха, воображает", и уничтожала меня недобрым взглядом. Единственный На кого эти рассказы производили глубокое впечатление, был Корнилов. Корнилов был самым слабым учеником в классе и д в а т я н у л на тройке. Он был очень худ и бледен. Ему не везло еще больше, чем мне. У каждого в классе было прозвище. У меня контрабас. Набирали мальчиков в хор, и нужно было спеть тоненько, при тоненько в ополе березка стоял. Я же спел н а р о ч н о грубо, низко, чтобы не ходить на хор. Меня отправили домой, а от мальчишек я получил прозвище контрабас. У к о р н и л о в а было много прозвищ: ошибка природы, ископаемая и тому подобное. Однажды его завалили м у к у л а т у р о й которую сложили временно в классе. Вошла учительница, и все бросились рассыпную по местам. к о р н и л о в вытерпел в м а к у л а т у р е пол урока, а потом закопшился и вылез. Это что за ископаемое? – спросила учительница. И с тех пор к о р н и л о в стал ископаемым. Он перешел к нам из другой школы. Отца у него не было, только мать, сварщица. к о р н и л о в боялся матери. Учительница чуть ли не с силы отбирала у него дневник, чтобы поставить двойку. Мать никогда не била его. но кричала, а это для него было еще страшней, потому что он не выносил крика. Однажды мать так крикнула на него, что он стал заикаться. А Васцин еще завидовал к о р н и л о в у Вот бы на меня окричали, а то ведь меня лупят. Помимо того, что к о р н и л о в боялся матери, он еще и жалел ее. У нее тяжелая и вредная работа, и кричит она на него не со зла. А потому что сама совершенно не разбирается в уравнениях и ничем не может помочь. т у г о приходилось к о р н и л о в у и его матери. Тем более у нас в классе были повышенные требования по математике. к о р н и л о в был довольно высокий мальчик, но все его называли к о р н и л ь ч и к о м Может потому что все, даже девочки, клали его на лопатки. Ему действительно не везло больше, чем кому бы то ни было. Все сидели на дереве. А упал один он, поднялся, не разогнуться, не дышать не может, идет как старичок сагбенный, за груд ь держится. Глядеть на него и жалко, и смешно. Было в его постоянной истовой серьезности что-то комичное. То лыжу на физкультуре сломает, то домой без шапки идет, неизвестно кто и куда за футболил, то из бассейна без штанов в одних трусах возвращался, пропали штаны и все тут. То В столовой и потолка штукатурка скололась, и никому нибудь, а прямо к нему в тарелку с кашей упала. Все столовые в смех: ха-ха-ха-ха, ошибка природы. А он схватился за голову, плачет и причитает: и почему я такой несчастный народился? Может быть, это слово несчастный тронуло сердца поварих. Они все дружно вышли его утешать и с тех пор подкармливали его и жалели. Попробуй, кто о б и д т ь к о р н и л о в а А обижал его всякий кому н е л е ь Один старшеклассник опыт над ним производил, заставил его упереться изо всех сил спиной в стену и засек по часам время. Бледный к о р н и л о в аж покраснел от натуги, подпирая стену. Через пять минут старшеклассник сказал, пристально глядя к о р н и л о в у в глаза, что если он теперь отпустит стену, то она повалится. И к о р н и л о в Как сгипнотизированный держал стену. У него дрожали в коленках ноги, а он все держал и держал. А все вокруг умирали со смеху. И вот как-то в очередной раз сделали его посмешищем, натирали л а д о н ь о стену и оставляли отпечатки пятерней у него на форме. д е с я т е р на одного. Он уже весь был в белых пятернях, как кто-то прибежал в столовую и закричал: "Там несчастного к о р н е л ь ч и к а донимают!" Поварихи, четыре толстые тетки тот час бросили свои кастрюли и котлы и устремились в коридор. Обидчики разбежались. Поварихи обтерли к о р н и л ь ч и к а одарили его чем могли пирожками, горстью арахиса в сахаре и объявили всем, кто был в коридоре, что берут его под свою защиту и кто обидит его, тот получит черпаком по башке. Весть об этом разнеслась по всей школе, и к о р н и л о в а после этого остерегались строгать. Корнилов так слушал меня, что во время рассказа сам того не замечая, повторял мои жесты и мимику. Мне нравилась его непосредственность. Как он радовался случайной четверке, не стыдился, как я, а радовался. Я же получая четверку или пятерку стыдился, так как считал, что это только подчеркивает мое убожество. Четверки у Корнилова проскакивали главным образом по п е н и ю но это его ничуть не смущало. Он был не гордый, вот что. Пожалуй, больше всего меня поражало в нем то, что он не различал сильных и слабых. Он мог самым чистосердечным образом попросить старшеклассника: "Отрехни мне форму на спине, а", за что не раз получал щелбаны и за трещины. Впрочем, щелбаны ничему его не научили, он так оставался простодушным. Это восхищало меня. Потому что я сам зорко следил за тем, с кем и как себя вести. Это было изнурительное занятие, так как нужно было определяться с каждым. С Корниловым было бы хорошо дружить. Доверься ему в чем угодно. Он никогда не осмеет. Вот в этом-то и заключалась основная разница между Корниловым и мной. То есть я тоже никогда никого не осмею, но у меня это от того... что я не позволю себе этого из серьезного отношения к людям, из уважения к ним, из страха, наконец, а у к о р н и л о в а от того, что нет пренебрежительной злой насмешки в самой природе его. Сложно было бы мне дружить с ним, так как трудно было бы превозмогать свое превосходство в знании жизни, а дружба должна быть б е с п р е в о с х о д с т в е н н о й Счастливая бесхитрость к о р н и л о в а всегда служила бы упреком моей совести, которая знала слишком много различий и приличий между людьми. Тут уж начиналось превосходство к о р н и л о в а превосходство которого не превзойти. Оттого я и любил к о р н и л о в а Восьмом в классе парень к о р н и л о в то есть должен соображать, а он, получив от мамы в подарок часики за 24 четыре рубля, радуется всем, показывает, у всех давно Чуть ли не с первого класса часы электронные с а т н ы м е т и ч е с н и м устройством. Некоторые по пять, по восемь его часиков стоят, а он лезет со своим неприличным приобретением. Ребята, рассматривая подарок, посмеивались, подталкивали друг друга локтями. Карнилов, сказал высокий чернобровый красавица ч е р е т и н ты радуешься своим часикам как четверки? Все кругом замолчали. Корнилов недоуменно хлопал белесыми ресничками. В серо-голубых глазах его мелькнула какая-то тревога, догадка, но тут же исчезла. Все поняли, что произошло, один он не понял. Тогда я, проходя мимо Очередина, с размаху ударил его в лицо кулаком. С тех пор я дал себе за р о к не носить дорогих часов, снял свои японские часы. и бросил их в ящик серванта. Корнилов, когда ему все разъяснили, кажется все равно не понял, сарказм слишком злой для его понимания. Во всяком случае, он никогда не обижался более чем на минуту. Тут же заговорив, как ни в чем не бывало с Очеретином, он тем самым поневоле, как бы посрамил меня.